Гирлиц, Ганс, Борелочия, 1947. «Иди к ним, иди», — взмолелся Ганс. «Это щуки. Они набиты деньгами. Не умеют кататься. Их перехватит Дон Антонио». «Ну, иди же, иди, только ты не можешь затащить их к нам!» «Не суетись, дурашка, не суетись!» Штирлиц усмехнулся. «Если они американцы, они действительно, скорее всего, американцы, подойди к ним сам. Янки любят тех, кто говорит через пень-колоду и с акцентом, им нравится все иностранное». Я их отпугну нью-йоркским акцентом, они своих боятся, обдерут за милую душу. Ганс, не отрываясь от окошка, заросшего ледяным плющом, посреди которого он выскоблил щелочку и расширил ее быстрым пульсирующим дыханием, цепко наблюдал за тем, как семь человек... Пять мужчин и две женщины, одетые по-американски, достаточно скромно и в высшей степени удобно, но явно не для горнолыжных катаний, топтались на месте, поглядывая то на коттедж от Вальтера, то на прокатный пункт Дона Антонио. «Они меня не поймут, Макс. Я же говорю по-английски с грехом пополам. И потом я смущаюсь, я не умею заманивать, это унизительно. Ну-ну-ну. Сказал Штирлиц и поднялся. «Ну что ж, попробую». «Пожелай мне ни пуха, ни пера». На улице было достаточно холодно, но ветер с кардильер уже задувал. Значит, через час-другой солнце начнет припекать. Снег прихвачен ледяной корочкой, кататься нельзя. Унесется склона, разобьешься о камни. Пока ты американцев экипируешь — пока ты поднимешь на вершину, объяснишь, как надо плужить, опускаться, постоянно притормаживая, установится погода, и день будет отменным. «Я вас заждался!» — крикнул Штирлиц американцам издали. «Я уже полгода жду. Всех катал, и англичан, и голландцев, и французов, а вот настоящих ямки не поднимал на вершину ни разу». Седой крепыш Судя по всему, старший резко повернулся к Штирлицу. Вы американец? Здесь? Какая-то фантасмагория. Заметив, что к прибывшим во всю прыть гонит младший брат Дона Антонио, сумасшедший Роберто, Штирлиц ответил: за рассказ о моей Одиссее дополнительную плату не беру. «Пошли, я уже приготовил хорошие ботинки прекрасным леди. Пятый и седьмой размер. Попробуйте, попробуйте спорить». Да, мы не спорили, как истинные американки, раскованно и дружелюбно расхохотались, заметив, правда, что джентльмен им льстит. Размеры чуть больше — шесть и семь с половиной. И первыми направились к прокатной станции от Твальтера. «Они шли ко мне, Максиму. Прошептал сумасшедший Роберто, пристроившись к Штирлицу, который заключал шествие, словно бы загонял американцев, будто кур в сарай, широко расставив руки. «Это не очень-то по-соседски. Надо было скорее поворачиваться, Роберто. Не устраивай истерики, а то побью. Тогда они испугаются и уйдут от тебя. Верно, верно», — согласился Штирлиц, «и пойдут к вам и увидят твою морду с синяками». И тогда вообще побояться ехать на вершину. Но ты хоть позволишь мне подняться вместе с вами? Я не могу тебя этого запретить. Но объясняться-то я с ними буду по-английски, ты все равно не поймешь. Роберто отошел, бормоча под нас Седой американец поинтересовался. «Конкурент? Если знаете испанский, зачем спрашивать?» ответил Штирлиц. Ганс встретил гостей, затянул ремень, как на параде, приветствовал их на чересчур правильном английском, осведомился, кто хочет кофе, есть напитки покрепче. Давайте сразу же начнем примерять обувь. Штирлиц сумрачно заметил,